Эпилог. Два года. Кажется, будто лишь вчера мы стояли у той самой стены, а сейчас... Время пролетело словно крылья бабочки, оставив за собой лишь нежный след воспоминаний. Но как же все изменилось! И, боже, как же стало лучше! Кайлон и я, мы дышали друг другом, каждым мгновением, каждым взглядом. И эта безграничная любовь, словно океан, поглотила нас целиком и без остатка. Любимая, помнишь тот день, когда мы впервые встретились? шептал Кайлон, прижимая меня к себе. Кажется, это было в другой жизни, но я помню каждую секунду, каждую искорку, пробежавшую между нами, отвечала я, утопая в его теплых объятиях. А наши двойняшки. Лео и Лея — наше продолжение, наше счастье, наша жизнь. Лео — маленький сорванец, вечный исследователь. Он разбирал все игрушки, докапывался до истины, жаждал знаний и открытий. Лея, напротив, тихая, мечтательная, обожала рисовать и рассказывать сказки своим куклам. — Мам, а расскажи мне еще раз про волшебный мир, — просила Лея, прижимаясь ко мне. «Конечно, моя принцесса», — улыбалась я. «Но помни, настоящая магия — это любовь, доброта, вера в чудеса, которые всегда живут в наших сердцах». Мир, полный магии и приключений, остался позади, запеленной времени. Но та искра, та сила, что жила в нас, никуда не исчезла. Она просто ждала своего часа, тихо пульсируя в груди, напоминая нам о том, Что мы есть на самом деле? Неужели ты скучаешь по тем временам? Однажды спросил Кайлон, заметив мою задумчивость. Я скучаю по чувству, что мы можем все, призналась ему. Но здесь, с тобой, я нашла настоящее сокровище. Любовь, семья, уют. Вот она, настоящая магия. Кайлон продолжал спасать жизни теперь уже в нашем мире. А я? Я посвятила себя детям и созданию нашего маленького, но такого важного мира, нашего дома. Мы часто вспоминали лалин моды, гадая, как там все устроилось после разрушения стены. Но артефакт успокаивал нас, даря ощущение, что все хорошо. Вечерами, когда дети засыпали, мы с Кайлоном оставались наедине, обнимались, шептались о будущем Мечтали о том, какими вырастут наши дети, какие дороги выберут, какие высоты покорят. «Я их вижу счастливыми, любимая. Вижу их сильными и добрыми. И знаю, мы с тобой сделаем все, чтобы они стали настоящими людьми», — говорил Кайлон. «А я вижу, что мы всегда будем вместе, что наша любовь будет оберегать их, а наша семья будет самым надежным местом на свете». Отвечала я, прижимаясь к нему еще сильнее. И в этот момент я понимала. Настоящее волшебство — это не магия и заклинания, а любовь, семья и возможность прожить каждый день, держа друг друга за руки. Это и есть наше счастье, наша сказка, ставшая реальностью, наша любовь, длящаяся вечно.